Ха. Хаврония. В православном месяцесловии среди женщин, удостоенных чести быть включенными в число святых, есть и Феврония. Эта благочестивая дева, по религиозной легенде, только одна и сумела излечить князя Муромского Петра от проказы. Между ними возникла трогательная любовь, и князь взял юную крестьянку-целительницу в жены. Бояре воспротивились такому мизальянсу и изгнали молодоженов из города. Однако Муром незамедлительно постиг гнев Божий. Догадливый народ потребовал вернуть изгнанников, что и было сделано. Правил князь с женой умно и справедливо, и они прославились благочестием и милосердием. Скончались они в одночасье, приняв перед кончиной монашеский постриг. Имя персонажа этого древнего поэтического сказания, Февронии, целомудренная подверглось в народе переделке. По более близкому и понятному созвучию имя трансформировалось в Хевронию, а затем в Хавронию и, наконец, в Бранное Хавронью, полное отождествление со свиньей. Харониос — так Пушкин прозвал посквелянта Кочиновского, О нем же Крылов. Но как же критика Хавронии не называть? который, что не станет разбирать, имеет дар одно худое видеть. Хам. Сим, Хам и Ефет были сыновьями праведного и непорочного старца Ноя и благодаря отцу спаслись со своими семьями в ковчеге во время неспосланного Богом на землю Всемирного потопа. Ноя вырастил виноградник и, однажды, выпив от плодов его вина, охмелел и уснул обнажённым в шатре своем. Увидев отца в таком виде, хам не укрыл его почтительно, а рассказал о том братьям, которые и исполнили благочестиво свой долг. Но и проклял хамов рот. Имя библейского персонажа хама стало в устах дворян, аристократов, расхожим презрительным обозначением человека из низших слоев. Один из старых словарей толкует нарицательное имя хам следующим образом. Человек с манерами холопскими, грубыми, напоминающими людей низкого происхождения, невоспитанных, с хамскими лакейскими замашками. Но, на мой взгляд, куда полнее раскрыл образ хама в начале XX века малоизвестный литератор Печорин. «Хам, — писал он, — животное трусливое. Он нападает на слабых и беззащитных, а перед авторитетом кулака поджимает хвост». Он оскорбит женщину, если поблизости нет городового. Он измает издевательствами подчиненного. Он натворит в чужом доме чудес, раз уверен в своей безнаказанности. В нынешнем словоупотреблении хам — беззастенчивый, грубый, наглый человек вообще, низменная натура. Значение производных — хамство, хамье, хамский, хамоватый — в объяснении не нуждается. Химера. Какой изображал Гомер Химеру в иляде? Лев головою, задом дракон и коза серединой. Страшно дыхала она пожирающим пламенем буром. Современник легендарного сказителя поэт Гесиот обрисовал яростное, изрыгающее огонь чудовище, еще более фантастическим и грозным, о трех головах — льва, дракона и козы. Впрочем, что тут удивительного? Ведь химера — порождение страшилищ Тифона и Ехидны. Словом «химера» в насказательном смысле стали обозначать нечто нереальное, несуществующее, продукт болезненного воображения, несбыточные мечты. Возможность совместить неумеренность со здоровьем такая же химера, как философский камень, астрология и богословие магов. Вольтер, Задик или Судьба. Так вы, посылая меня разыскивать мебель, знали, что это охота за химерами? Уотерхаус, конторские будни. Мы будем жить бедно, конечно, но счастливым мы будем. И ведь это не химера, ведь это на самом деле мы счастливы будем. Достоевский, слабое сердце. К этимологии: Слово «химера» образовано от греческого «химайра» — «коза». Имея в виду химеру, Аристофан разразился сиедкой эпиграммой по адресу философа Аркисылая. Сзади Платон, спереди Перон, а в середине Диодор. Кстати, именем сказочного чудища их теологи нарекли древнюю размером с теленка, морскую рыбу. В ее облике действительно есть нечто химерическое, как бы составленное из частей различных представителей животного мира. Тупая морда напоминает свиное рыло, Голое вертинообразное тело оканчивается длинным бычаобразным хвостом. Теперь снабдите рыбину хищной пастью, и портрет морской химеры готов. Взяли химеру термином и ботаники-селекционеры, назвав так растения с привитыми тканями двух или нескольких растений. Хлестаков, Главный герой гоглевской комедии «Ревизор». Тип беззастенчивого, вдохновенного лгуна и хвостуна.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 Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечие и простоты, тем более он выиграет. А в письме Гоголя к одному из литераторов образ Хлестакова углубляется все более. Хлестаков лжет вовсе не холодно или фанфаронски-театрально. Он лжет с чувством, в глазах его выражается наслаждение, получаемое от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни, почти род вдохновения. Словом, это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось в одном лице. Образ Хлестакова и выведенные из его фамилии производные, например, Хлестаковщина, безудержное хвостовство и вранье, нередко встретишь в художественной литературе и публицистике. Гончаров в воспоминаниях утверждал, что Хлестаковы есть и теперь, и будут, может быть, всегда, только в новой форме. Хулиган. Если человек своим поведением грубо нарушает общественный порядок, проявляет явное неуважение к отдельным лицам или обществу в целом, уголовное право квалифицирует его как хулигана. Чтобы проследить историю возникновения этого слова, совершим экскурс в предместье Лондона конца XVIII века. Жил там некто хулиган, содержатель постоялого двора. Вместе с другими членами своего отнюдь не святого семейства он наводил страх и ужас на всю округу. Необузданный Буян и Драчун настолько прославился бесчинствами, что имя его пополнило разряд нарицательных. В XIX веке англичане стали именовать хулиганами дерзких уличных озорников Лондона, а затем и громил и грабителей шайками нападающих на прохожих. Распространению этого слова понятия в немалой степени способствовала популярная комическая песенка, исполнявшаяся в Англии в 80-х-90-х годах XIX -го века, героем которой был наш знакомец. Затем невольную рекламу ему создала и одна из газет, сделав персонажем множество пародий, шуток и рисунков юмористического раздела. О хулиганах заговорили уже не только на Британских островах, но и во всей Европе, затем в Америке. В начале XX века слово «хулиган» прочно утвердилось и в русском языке, как юридический термин и как разговорная оценка.